Глава седьмая. Воды начинают подниматься. Космо-Версаль начал строительство своего ковчега во второй половине июня. Был уже конец ноября. Ужасы третьего знамения произошли в сентябре. С тех пор небо почти вернуло свой обычный цвет. Штормов не было, но летняя жара не ослабевала. Люди были озадачены отсутствием обычных признаков осени, хотя растительность пожухла из-за постоянной высокой температуры и постоянного солнечного света. Необычный год, признали метеорологии. Но теплые осени случались и раньше, и это просто вопрос времени. Природа восстановит равновесие в свое время, и, вероятно, у нас будет суровая зима. 31 ноября медное небо над Нью-Йорком не предвещало никаких перемен, когда от Черчилля Киватин пришло следующее сообщение, которое большинство газет размножили на первой полосе и увенчали ошеломляющими заголовками. За прошлую ночь уровень воды в Готзоновском заливе поднялся на целых 9 футов. Сегодня утром воцарился ужас, когда судоводители обнаружили, что их причалы затоплены, а суда натянули короткие причальные тросы. Придакол Виктория был выброшен на песчаную отмель, по-видимому, под воздействием сильной волны, которая должна быть пришла с востока. Есть и другие указания на то, что этот интенсивный подъём начался из-за прилива с востока. Считается, что огромная масса айсбергов, появившихся в проливе Дэвиса из-за продолжительной жаркой погоды, приведшей к таянию прибрежных ледников, вызвала затор в устье Гудзонова пролива и внезапно повернула полярное течение в залив. Но это только теория. Ожидается дальнейший рост уровня воды. Какими бы ошеломляющими не были эти новости, сами по себе они, возможно, не вызвали бы большого волнения в общественном сознании. Если бы за ними через несколько часов не последовало сообщения об огромных наводнениях на Аляске и в бассейне реки Маккензи, а на следующие дни эфирограмма из Обдорска, граничащая с гротеском, наполнила ужасом многих чувствительных читателей. Говорят, что в обширных тундровых районах Северной Сибири замёрзшая почва превратилась в бездонную трясину, из глубины которой поднимаются доисторические мамонты. Их длинная шерсть перепачкана грязью, а изогнутые бивни сверкают как труба над полем их воскрешения. Для пеша завершилась душа, раздираемая отчётом о гибели большого отряда охотников за слоновой костью, которые, забравшись слишком далеко от более твёрдой земли, внезапно обнаружили, что земля под их ногами превращается в чёрную жижу. И, несмотря на их борьбу, все они были поглощены в пределах видимости своих друзей, которые не осмеливались приблизиться к ним. Космо-Версаль в интервью успокоенно заметил, что потоп начался на севере, потому что именно северная часть земного шара была ближе к сердцу туманности. Поскольку Земля двигалась к северу, этот конец её оси напоминал нос корабля. «Но это, — добавил он, — не настоящий потоп. Ледяная шапка артики тает, и мёрзлые почвы превращаются в губку из-за высокой температуры трения, возникающей в воздухе при натиске туманной материи». Однако водяной пар ещё не коснулся земли, а начнёт проявлять своё присутствие в течение нескольких дней, и тогда земной шар будет впитывать воду каждые поры. Пар наконец конденсируется в падающие океаны воды. А что бы вы посоветовали людям делать? спросил один из репортёров. Ответ был дан совершенно ровным голосом без изменения выражения лица. Совершить самоубийство. Они практически уже сделали это. Прошло почти 2 недели, когда в средних широтах появились первые признаки изменения погоды. Они начались с быстрого заволакивания неба, за которым последовал мелкий туманный не прекращающийся дождь. Жара становилась всё более невыносимой, но дождь не усиливался. И через несколько дней в течение нескольких часов подряд стояла ясная погода, во время которой будет светить солнце, хотя и болезненным, бледным светом. За границей было много мистификаций, и никто не чувствовал себя спокойно, и всё же приступы ужаса, сопровождавшие прежние капризы стихии, не возобновились. Люди начинали привыкать к этим катаклизмам. В середине одного из периодов ясности в Минеоле произошла примечательная сцена. Это было похоже на панораму седьмой главы книги Бытия. Это было шествие зверей. Осму Берсталь пришёл к выводу, что пришло время поместить его животных в ковчег. Он хотел приучить их к койотам до начала путешествия. Получившееся зрелище наполнило подростковый мир неудержимой радостью и чрезвычайно заинтересовало более старших. Ни одно шествие зверинца никогда не приближалось к такому зрелищу. Многие звери были такими, каких никто там никогда раньше не видел. Космо консультировался с экспертами, но в конце концов в своём выборе он руководствовался собственным суждением. Никто не знал так хорошо, как Ком, что именно хотел Косма. Он разработал в своём уме план создания нового мира, который должен был появиться из вод мира лучшего во всех отношениях, чем старый. Вперемешку с такими знакомыми существами, как овцы, коровы, собаки и домашние птицы, были животные экзотические, о которых большинство зрителей только читали или видели фотографии, или, возможно, В некоторых случаях слышали описания в детстве от дедушек давно спящих в своих могилах. Космо быстро собрал их со всего мира, но поскольку они пребывали небольшими партиями и перевозились в закрытых фургонах, очень немногие люди имели представление о том, что он делал. Наибольшую сенсацию произвели четыре прекрасных лошади, которые были куплены за огромную цену у английского герцога, который никогда бы с ними не расстался. Ведь они были чуть ли не последними живыми представителями лошадиной породы, оставшимися на земле, если бы финансовые трудности не вынудили пожертвовать ими. Эти великолепные животные были серыми в яблоках, с длинными белыми хвостами и развивающимися гривами, гордо державшимися на изгнутых шеях. И когда их вели во главе процессии, они фыркали при виде необычной сцены, их глаза горели от возбуждения, они грациовали и выебались Вдруг раздавались крики восхищения и аплодисменты от постоянно растущих толп зрителей. Те, кто знал коня только по картинкам и скульптурам, были поражены его живой красотой. Люди не могли сказать себе, как жаль, что гудящие автомобили в его сотнях форм механического уродства должны были изгнать этих прекрасных и могущественных созданий из мира. О чём могли думать наши предки? Вместо слонов, собранных африканских зоологических садах и несколько жирафов также привлекли большое внимание, но лошади были фаворитами толпы. Возможно, космо нужны были львы и тигры и другие подобные животные, которые сохранились в большом количестве, чем полезная лошадь, но когда Джозеф Смит предложил включить их в список, он покачал головой, заявив, что было бы лучше, если бы они погибли. Он утверждал, что уничтожат всех платоядных, насколько это возможно. В некоторых отношениях даже более интересными для зрителей, чем животные прошлого, были животные будущего, которые шли в процессии. Немногих из них когда-либо видели за пределами экспериментальных станций, где они приходили в процесс искусственной эволюции. Там был величественный белый калифорнийский скот, без рогов, но гигантского роста. Коровы, как говорили, были способны производить в 20 раз больше молока, чем их предки, и значительно превосходящего качества. Там были австралийские кролики, размером с ньюфаулинских собак, хотя и кратконогие, и дающие пищу самого изысканного вкуса. И аргентинские овцы, огромные клубки белоснежной шерсти, проворно передвигающиеся на ногах длиной в три фута. Наибольшее удивление вызвали. Черепаха Гранд Астория, развитый вид черепахи с эрмбовидной спинкой, чья изящная, вылепленная в эпохуя спина, неуклюже покачивалась при ползании. Мы взвышались почти на 3 фута над землёй, и индейка Нового века, которая носила свой головной маяк и вытрященные глаза так же высоко, как шляпа высокого мужчины. Замокали процессию знакомые всем животные, среди которых были клетки с обезьянами, относительно развития интеллекта которых у Космоверсаля были свои теории, и большое разнообразие птиц, а также коробки с яйцами насекомых и куколками. Восторг мальчиков, которые гнали за процессией, достиг кульминации, когда животные начали подниматься по наклонным дорожкам в ковчег. Лошади шарахались и танцевали, заставляя металлический настил звучать как раскаты грома. Слоны трубили, овцы мычали и теснились единой массой у ограждения. Огромный новый скот неуклюже поднимался по склону, вопросительно поворачивая свои большие белые головы. Высокие индейки вытягивали свои красные каралы выше и и громко вереща бробдингненскими голосами. А огромные черепахи были привязаны к тросам и потянуты к борту ковчега, беспомощно размахивая в воздухе своими огромными плавниками. И когда сенсационное шествие было завершено, довольно толпа отвернулась, смеясь, шутя, болтая, даже не подумав, что это было что-то большее, чем самая забавная выставка животных, которую они когда-либо видели. Но когда они вернулись на улицы города, они встретили летучую эскадрилью орущих мальчишек-газетчиков и, выхватив у них из рук газеты, прочитали большими черными буквами. «Ужасное наводнение в Миссисипи! Тысячи людей утонули! Буря идет сюда!» Это был поразительный комментарий к недавней сцене в Ковчеге, и многие побледнели, читая его. Но буря пришла не так, как ожидалось — Проливные дожди, по-видимому, ограничились средним западом и северо-западом, в то время как в Нью-Йорке небо просто становилось гуще и выдавало влагу в виде водянистой пыли. Это состояние продолжалось некоторое время, а затем произошло то, чего все, даже самые скептически настроенные, втайне боялись. Океан начал подниматься. Согласно газетному сообщению, первое осознание этого поразительного факта пришло очень странным окольным путем к человеку, живущему на окраине обширной территории, где великий город раскинулся на том, что раньше было Нью-Арк, Медоуз и Нью-Арк-Бей. Около трех часов ночи этот человек, который, по-видимому, был полицейским в свободное дежурство времени, был разбужен шумом в доме. Он зажег свет и увидел темные фигуры, выходящие из подвала, спустился вниз, чтобы разобраться, Зловещий блеск воды отражал свет его лампы и сказал ему, что подвал затоплен почти до верха стен. «Иди сюда, Энни!» — крикнул он своей жене. «Видимо, это Космо-Версаль встрогается в подвал со своим потопом. Крысы бегут лавиной от нас!» Увидев, что слабые стены фундамента рушатся, он поспешил вывести свою семью на улицу, и не зря, потому что в течение десяти минут дом был в руинах. Соседи, живущие в столь же хрупких строениях, проснулись, и вскоре рухнули другие соседние дома. Ужас распространился по кварталу, и постепенно всполошилась половина города. Когда наступил день, жители вдоль набережной на Манхэттене обнаружили, что их подвалы затоплены, а южные и западные улицы залиты водой, которая постоянно поднималась. Было отмечено, что это время было часом прилива, но никто никогда не слышал о таком высоком приливе, как этот. Тревога переросла в ужас, когда пришло время отлива, а отлива не было. Наоборот, вода продолжала подниматься. Правительственный наблюдатель в Хейленс сообщил по телефону, что Синди-Хок затоплен. Вскоре стало известно, что Кони-Айленд, Рокуи и все приморские места вдоль южного берега Лонг-Айленда оказались под водой. Могучий поток хлынул через сужение со скоростью мельничных крыльев. Гудзон, повёрнутый вспять со своего пути, устремился на север с яростным потоком в его начале, который раздувался все выше, пока не лизнул под ножи каменных труб палисада деревушки Вокленде. Но когда ужас, вызванный этим внезапным вторжением с моря, достиг своего апогея, пришло неожиданное облегчение. Мурвень воды начал падать быстрее, чем поднимался. Он вырвался из пролива быстрее, чем ворвался внутрь, и корабли, снятые с якорной стоянки, в верхней гавани унесло в море, Некоторые из них оказались выброшенными на песчаные отмели и мели в нижней бухте. И снова дома, стоявшие на твердой земле, чьи фундаменты были размыты, рухнули с грохотом, и многие были погребены под развалинами. Несмотря на огромный ущерб и человеческие жертвы, спад воды немедленно оказал успокаивающие действия, и общественность в целом была склонна утешиться объяснением метеорологических служб, которые заявили, что произошедшее было ничем иным, как беспрецедентно высоким приливом, вероятно, вызванным каким-то непредвиденным волнением в море. Это явление было отмечено по всему атлантическому побережью. Главный синоптик рискнул заявить, что где-то на линии от Галифакса до Бермуд произошло извержение вулкана. Он считал, что вероятным местом землетрясения был риф Манна, примерно на полпути между этими точками, и чем больше он обсуждал свою теорию, тем больше был готов поставить свою репутацию на её правильность. Поскольку, по его словам, невозможно, чтобы какая-либо комбинация эффектов высокого и низкого давления могла бы создать такой прилив океана, в то время как вулканическая волна в сочетании с регулярными колебаниями прилива могла бы сделать это легко. Но классный Версаль улыбнулся этому объяснению и сказал в ответ: Вся арктическая ледяная шапка растаяла, и к конденсации туманности близка. Но впереди будет ещё хуже. Когда волна вернется, она поднимется еще выше. Приближалось время следующего прилива, и все с тревогой следили за тем, как высоко поднимется вода. Было нечто в самой манере его приближения, что заставляло нервы покалывать. Он мчался к пляжам, образуя валы на непривычном расстоянии от берега. С дикой яростью набрасывался на песок от мили, как будто хотел уничтожить их. А затем, быстро распространяясь, с угрожающей скоростью побежал вверх по берегу, казалось, пожирая все, к чему прикасался. После каждой отдачи он подпрыгивал все выше, ревел все громче и становился все чернее от грязи, которую он поднимал со дна. На многом миль вглубь страны земля дрожала от быстро повторяющихся толчков. И снова Гудзон отбросило назад, пока огромный поток воды не хлынул на причалы Олбани. Каждый фут земли в Нью-Йорке, менее чем на 20 футов выше среднего уровня прилива, был затоплен. Разрушения были огромными, несчастливыми. Океанские лайнеры, пришвартованные вдоль причалов, в некоторых случаях поднимались выше уровня соседних улиц и врезались в здания вдоль набережной. И в игрограммных обрывками предложения рассказывали о подобных событиях на западном побережье Европы. А в Тихоокеан пришли новости о затоплении Сан-Франциско, Лос-Анджелеса, Портленда, Такомы, Сиэтла и фактически каждого прибрежного города. На западном побережье Южной Америки прибывающие волны разбивались о подножье Анд. Это благодело так, как если бы могучие бассейны двух величайших океанов мира качались взад и вперёд, заставляя воду вращаться из стороны в сторону. И в довершение ужаса ситуации казалось, что все вулканы на земном шаре одновременно активизировались, вероятно, в результате проникновения морской воды в подземный огонь. В то время как напряжение непривычной тяжести, обрушившейся на побережье, нарушило тектонические линии слабости в земной коре, вызвавшие самые страшные землетрясения, которые разрушили многое, чего не могла достичь вода от Аляски до Патагонии, от Камчатки через Японию до Ост-Индии, от горы Гекла до Везувия, Этны и Тенерифе. Бушующие океаны были окумлены клубами вулканического дыма, выбрасываемого вверх быстрыми клубами, как будто каждый кратер стал трубой огромного парового двигателя, приводимого в движение с безумной скоростью, в то время как огромные реки лавы пылая стекали по склонам гор и погружались в во вторгающиеся воды с грохотом, шипением и взрывами которая, казалось, сотрясали основания земного шара. Во время второго ужасного шторма Атлантики у берегов Нью-Йоркского залива произошла сцена, заставившая задрожать самые крепкие нервы. Огромная толпа собралась на возвышенностях на Весенке, чтобы понаблюдать за приливной волной. Внезапно вдали показался дым приближающегося океанского лайнера. Достаточно было одного взгляда, чтобы понять, что он борется с огромными волнами. Иногда он полностью исчезал из виду, а затем появлялся снова, высоко поднимаясь на волнах. Те, у кого были очки, узнали его. Из уст в уста передавался слух, что это была самая великая Атлантида, могущественнейшей из океанских лайнеров, регистром сто тысяч тонн, пришедшей из Европы и несущей без сомнения многие тысяч душ. Атлантида передавала сигналы бедствия и наполняла эфир своими нечленораздельными призывами о помощи которые были слышны на каждой радиографической станции в радиусе сотен миль. Но в то же время она благородно сражалась за себя и за жизнь своих пассажиров и экипажа. С её главной мачты звёздно-полосатые стяги струились на рвущемся ветру. В толпе зрителей было много тех, кто лично знал её командира, капитана Безила Брауна, и кто чувствовал, что если кто-либо и мог безопасно провести судно, так это он. О помощи суши нельзя было думать ни на мгновение. Когда судно стремительно приближалось, несомая вперед непродолимыми волнами со скоростью экспресса, на мостике узнали капитана, балансирующего на крынящемся судне. И даже на таком расстоянии и в тех ужасных обстоятельствах в его поведении было нечто видимое для тех, кто, затаив дыхание, наблюдал за ним через мощные бинокли, которые говорили о совершенном осмобладании, полном отсутствии страха, и железной решимости спасти свой корабль или погибнуть вместе с ним. Было видно, что она давал приказы и наблюдал за их исполнением, но в чём именно заключалось их назначение, конечно, можно было только догадываться. Его единственной надеждой должно быть то, что судно не будет выброшено на берег. От мели не представляли никакой опасности, поскольку к этому времени они были глубоко покрыты морем медленно, очень медленно, с чудовищным напряжением механической энергии, которая сжимала челюсти наблюдателей, с судорожным волнением, как будто их собственная нервная сила участвовала в борьбе, доблестный корабль развернулся носом к набегающим волнам. Из-за этих огромных красных труб вырывались столбы чернильно-чёрного дыма, когда кочегары загружали печи под ними. Это был человек против природы, человеческие нервы и механическая наука против слепой силы. Начало казаться, что Атлантида выигрывает битву. Теперь она была страшно близка к берегу, но ее нос был обращен в самый центр моря, и можно было почти почувствовать напряжение ее стальных мускулов, когда она прыгнула навстречу. Волны, которые быстро разделяются на остром форшневне корабля, превращаются в гейзеры высотой в 300 футов. Сердца зрителей почти перестали биться. Их души были связаны с судьбой отважного корабля. Они забыли об ужасах своего положения, об опасности надвигающегося потопа и не видели ничего, кроме мучительной борьбы перед их глазами. Со всей своей внутренней силой направляли мольбы против океана. Такое состязание не могло длиться долго. Внезапно, когда Атлантида немного отклонилась в сторону, волна, которая возвышалась над самой высокой палубой, обрушилась на неё. Корабль подняло, как ракушку на гребень, его огромный корпус развернуло, и в следующую минуту с грохотом, который перекрыл рёв обезумевшего моря, Атлантида разлетелась на куски. В самый последний момент перед тем, как судно исчезло в бурлящих бурях, чтобы быть разбросанным в виде обломков и искорёженных кусков разбитого металла по бушующему песку, на командерском мостике был замечен капитан Бэзил Браун. Как только эта трагедия случилась, сдерживаемый ужас вырвался наружу, и люди побежали, спасая свои жизни, бежали к своим домам, бежали, чтобы хоть что-то сделать, что-то, но что? Чтобы спасти себя и своих близких. Ибо теперь наконец они поверили.